Глава 29. Родственные связи. Крылья фей, как оказалось, бывают разные. Госпожа Карам, в отличие от лектора не стала тратить время на ерунду вроде вспышки света и силовой волны, сбивающей с ног. И это было отличное решение. Правда, оценила я его позднее, когда успокоилась. Тогда же, на улице, я ощутила только панику, осознав, что лишилась самого дорогого, моей магии. Ещё мгновение назад я и представить не могла, насколько она мне дорога. Как не задумывалась о том, как дышать, потому что это всегда получалось само собой. И теперь, ощутив, как пусто стало внутри, я запаниковала. «Перестаньте!» — воскликнула я, чувствуя, как в груди собирается липкий ком страха. «Уберите крылья!» «Обязательно!» — ответила госпожа Карам. «Как только узнаю, что с Триной и Троем...» «Все с ними хорошо», — ответила Арианор. Она выглядела спокойной, хотя и чувствовала, что ей не по себе. Они в безопасном месте, им ничего не грозит. «Не вздумайте мне врать!» Взгляд госпожи Карам был грозен. Глаза метали молнии. «И в мыслях не было», — сказала Тайра. Она посмотрела на Арианор. И с нажимом произнесла. Я расскажу. Реанор, сердито фыркнув, отвернулась, и Трина поведала госпоже Карам всю историю безутайки. И я должна вам поверить? спросила Дикан, когда рассказ подошел к концу. Все это выглядит как глупая сказка. Врата закрыты. Это знает любой младенец в Альбигоре. Дверы незлобные монстры, они даровали нам магию, а сад. Это вообще ерунда какая-то, тем более мёртвый. Здесь на территории Академии нет никакого сада, только дикий лес, куда адептам вход воспрещён». «Почему?» — спросил Карл. «Потому что заблудится, ищи их потом». Звучит сомнительно. «Несомнительней, чем ваш сад». «А если мы его покажем?» — сказала Тайра. «Тогда вы нам поверите?» Госпожа Карам смерила ее изучающим взглядом. «Там видно будет». «Хорошо, идемте». И Тайра, сорвавшись с места, устремилась к зарослям сухостоя. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» Поравнявшись с ней, негромко произнесла Реанор. До самого последнего мгновения госпожа Карам ничего не замечала. «Ну и что вы хотите мне показать?» Скептически произнесла она, стоя возле кустов, ограждающих сад от мира. «Что я тут, по-вашему, должна увидеть?» Я потянулась к ветвям, чтобы развести их в стороны, и руки прошли сквозь них. «Магия!» — напомнила Арианор. «Уберите крылья!» — снова попросила я госпожу Карам. «Иначе ничего не получится!» «Нехотя, очень нехотя декан выполнила мою просьбу!» Мир вспыхнул красками, и я не смогла удержаться от восторженного вздоха. Моя магия снова была со мной. Разведя ветки, я открыла калитку. «Заходите». Реанор первая прошла вперед. За нею Тайро и Карл. Лишь госпожа Карам по-прежнему оставалась на месте. «Это что, розыгрыш?» Сердито произнесла она. «Куда заходить-то? Здесь ничего нет». Реанор и двойняшки напряженно смотрели на меня с той стороны ограды, госпожа Карам сердито взирала с этой, и я испугалась, как бы она снова не раскрыла крылья, поэтому взяла ее за руку. Дикан охнула от удивления, увидев наконец-то, что находится вокруг. — Что это за кусты? Откуда? Постойте, а там? Она указала на открытую калитку. — Идемте. Не выпуская ее руки, я вошла в сад. «Ох, ничего себе!» — воскликнула госпожа Карам, останавливаясь. «Так это все правда?» Позже, когда мы попрощались с деканом и отправились в общежитие, я спросила у Тайры, почему она решила рассказать правду. «Потому что кое-кто слишком сильно доверяет своим родственникам», — заявила вместо нее Рианор. «Да», — согласилась Тайра, — «доверяю. Тетя Розалия всегда была на нашей стороне». Вот только эта дама не ваша тетя Розалия. Ты забылась и чуть не втянула нас всех неприятности. Я знала, что я делаю. Упрямо произнесла Тайра. Госпожа Карам тоже готова за своих племянников голову отгрызть. «Это точно!» – кивнула я. «И все равно, ты здорово рисковала. Зато не зря. Подержал сестру Карл. Теперь у нас есть союзник». «Разговор с госпожой Карам действительно получился плодотворный. Она рассказала нам все, что знала о предстоящем ритуале и заявила, что отговорит ректора от этой затеи. Но не успела я обрадоваться, как Реонор заявила. Нет, ритуал обязательно надо провести». И поведала нам о своем плане. Ничего безумнее я в жизни не слышала. «Двойняшки, судя по ошарашенному виду, тоже». Госпожа Карамы вовсе схватилась за голову. Других вариантов у нас нет, сказала Рианор, и мы вынуждены были с ней согласиться.